Глава 33 Очевидно, я все еще не мог доверять фее, но изложенная Орлуэт выглядела логично и с высокой степенью вероятности было как минимум одним из планов. Очень коротко, феи хотели мою магию. Способности экзотов зачастую все-таки наследуются, хотя обычно с некими ограничениями. через поколение или два, только по женской или мужской линии, только у первого ребенка и так далее и тому подобное. Есть я маг, обладающий необычными способностями, достаточно мощными, чтобы за короткий срок подняться до практически вершины магического сообщества и заинтересовать даже богов. Очевидно, помимо желающих от меня избавиться, есть и те, кто хочет наложить руку на такие способности. Феи Среди тех, кто различными способами из исподволь скапливают могущество. То ли вообще, чтобы было, то ли на черный день. И играют достаточно в долгую, чтобы подождать пару поколений. А еще они любят использовать детей против родителей. И наоборот. Короче, меня хотели поиметь. Сложно сказать в скольких смыслах, но по крайней мере в одном определенно. Видение, блин, было в каком-то смысле пророческим. В любом случае, тут было о чем подумать. В архивах условно подконтрольных мне кланов я находил информацию о собирателях осколков. Способность редкая, но более-менее описанная не раз. И одним из общих в разных случаях факторов была ее ненаследуемость. Насколько мне известно, хотя вполне могу ошибаться, феи не знают, какая именно у меня способность. Так что могут напрасно надеяться на наследование. Принять кого-то за кого-то другого мне тоже затруднительно, благодаря статус-барам, так что вроде как с детьми им в любом случае ничего не светит. С другой стороны, недооценивать этих дам я не собираюсь, уж лучше наоборот. Поэтому готовил завтрак я в глубокой задумчивости. Хороша моя система, но нет в ней сохранений, чтобы попробовать разные варианты, а потом загрузиться. Простые и обычные варианты тут бесполезны. Нужно что-то неортодоксальное и, в общем, наглое. Причем такое, чтобы не нанести оскорбление. Мозги заплетаются в попытке придумать что-то такое, тем более, что я осознаю свою скованность рамками шаблонов. Навыка креативности у меня нет. А какой стад за нее отвечает, не знаю. Может, да не абсурд. Или все-таки... Я потряс головой. Мне и нужно нечто такое, что на первый взгляд кажется абсурдом. Но на самом деле просто слишком неожиданно, а так может сработать. Но как узнать, сработает или нет, если это слишком неожиданно? Не могу же я просто пробовать все подряд. Попытка, по идее, есть одна, по крайней мере, полноценно и без негативных последствий. Была бы возможность, попробовал бы со Светкой посоветоваться. Клин-клином в каком-то смысле. По крайней мере, фактор социального положения можно не учитывать. Согласно имеющейся у меня информации, в обществе фей есть только два реальных социальных статуса – королева и не королева Ну, еще король, в принципе. Орлуэт, очевидно, не королева. Даже с моей удачей на странные повороты это было бы перебором. Все-таки посоветоваться стоит, и самый очевидный вариант всегда со мной. «Если, как частное мнение, мне это нравится», – сообщила Куалона. Но у этой твоей идеи есть очевидный политический аспект. Я поморщился. Это да. Вот уже оправдывается то, что посоветовался. Я все-таки не привык учитывать в своих действиях политику. Блин, а ведь дальше с этим будет только хуже. Однако к теме. Что делает почти любой нормальный человек, сталкиваясь с проблемой, решение которой не знает? Откладывает принятие решения. И в моем случае это особенно имеет смысл. Все равно еще нужно пообщаться с богинями. Глядишь, что-то подскажут, хотя скорее опять будут вербовать. Плюс всегда есть шанс найти какой-то навык, который поможет, вроде оракула, например. Я помассировал виски. Занятно вообще. Определенно могу сказать, что какое-то время назад в такой ситуации я бы думал и действовал совсем иначе, если вообще был бы способен рассуждать и действовать. И наверняка не смог бы реализовать решение. Сейчас же проблема не в том, чтобы объясниться с моей головной болью. Да взять хоть эту ночь, несмотря на специфическую ситуацию, разговаривал я с ней почти спокойно. А в том, чтобы определить, какой вариант действий будет лучшим. И хотя все это меня, безусловно, напрягает, но я вполне себе сохраняю спокойствие на самом деле. Дух и воля, полагаю. Их индивидуальные эффекты неясны но должны бы способствовать. В любом случае, нет, выносить эту проблему богиням не стоит. При всем при том, это действительно богини, а не подружки из соседней квартиры, и даже не Светка. Будь я действительно их жрецом, можно было бы, поскольку косвенно затрагивало бы их, а так мы не настолько близки, и это не связано с ними. Проблему Хорна поднять уместно, как связанную с местными богами, а это «моя личная». Плюс, если я не буду затягивать, это будет аргументом в мою пользу. Нерешительных не уважают. Ну, проблему ты заметила, но что насчет рекомендаций, осведомился я. Куалона промолчала. «Леди, я хотел бы продолжить ночной разговор», — произнес я, когда завтрак был окончен. «Приятная неожиданность», — произнесла она. «Я полагала, что вам понадобится больше времени». «Будет лучше решить проблему вместо того, чтобы оставлять ее бродить», — сообщил я. «Поэтому, поразмыслив над возможными вариантами, я хочу предложить вам стать моей официальной наложницей». «Это одно из самых неромантических предложений, которые я слышала», — заметила рони от мойки. «Это не совсем мое дело, конечно, но могу я узнать, почему не женой хотя бы». Это тоже вариант, но он более связывающий, пояснил я, и потому может быть менее удобным для обеих сторон. Я хотела бы узнать соображение, по которым вы решили сделать столь неожиданное предложение, особенно учитывая ваше отношение ко мне и моему роду в целом, едва-едва, но все же заметно улыбнувшись, произнесла фея. Если принимать яд осторожно и под контролем, можно выработать устойчивость к нему. Прямолинейно заметил Ронни, и обе оставшиеся дамы, даже фея, согласно кивнули. «Если не сказать «грубо».» Я пожал плечами. «Своего отношения я никогда не скрывал, однако я не нанес вам никаких оскорблений, ледь. Не так ли?» Орлой откивнула. «По придворному кодексу есть к чему придраться, но времена меняются, и к тому же мы в пути, а вы мой защитник, так что нет, оскорблений не было». Вы действительно исполняете взятые на себя обязательства. Я кивнул и продолжил. Это решение равно неудобное для всех, то есть компромисс. Я, очевидно, являюсь объектом интереса для Блюмштадта, и это решение позволит вам, я кивнул Орлуэт, спокойно проводить основные линии, включая наблюдение и связь. Что касается меня, я смогу спокойнее спать, если буду ожидать подвоха только с одной стороны, а не со всех сразу. Ну, помимо других, проблем очевидно. Разумеется, потребуется контракт, максимально простой. И разумеется, я не могу быть уверен, что это лучшее решение или хотя бы одно из лучших, но в меру моего ограниченного опыта оно кажется мне приемлемым. Что скажете, леди Орлуэтт? «Если в контракте будет прописано трехразовое домашнее питание, я обдумаю это предложение со всей серьезностью», — сообщила фея. «И знаете, мастер Артем, предварительно соглашусь». «Это был план Е?» — вздохнув, спросил я. Фея улыбнулась шире. «Не то чтобы проблема была решена, но пока что я сделал, что мог, и достаточно успешно, вроде бы». Политический же фактор, на который указала Куалона, я скривился, знаю, как его нивелировать, но тут лекарство не то, чтобы хуже болезни, но побочки у него тоже неприятные. Это не уклон в сторону Блюмштадта, это сбор экзотического гарема, блин. Не, а что? Сёстры Горгоны, Одержимая, две штуки, Демоница, Финблат и Полноценная Фея, ну и Метаморф до да кучи. Это даже, блин, еще раз, не сочтут чем-то необычным? Пример Соломона Великого общеизвестен, да и в наше время сильные маги и главы кланов зачастую вполне себе имеют по несколько или любовниц, или даже официальных жен. В конце концов, большинство кланов живут по своим собственным законам. У меня же еще и Ковен. Я тяжело вздохнул. Не думаю, что от такого имиджа удастся отмазаться, но раз уж так, по крайней мере... Использую его, хотя прямо подтверждать все равно не буду. Подготовив, приготовив дары богиням, я отправился в ближайший храм Сали. Ну, как я уже отмечал, технически все административные и исследовательские объекты в городе являются храмами, так что я отправился в управление распределения гражданских заказов. В общем, с духами я покончил». — Доказать мне это нечем, так что на награду не претендую, но посчитал уместным сообщить. — Полагаю, вы не останетесь без награды, — произнес чиновник, и маленькая тесная комнатушка управления разошлась во все стороны, превратившись в просторное, куда лучше освещенное помещение, с увитыми какими-то цветущими в юнами колоннами. Когда я обернулся, ожидаемо обнаружил перед собой организаторшу этого феномена, «Длинноволосая, смуглая девушка с глазами разного цвета и титулом богиня рассвета в статусе». «Сегодня вы одна, госпожа Сали», — поклонившись, осведомился я. «Сестра занята», — сообщила она. «Да, занята». Я приподнял бровь, но принялся без слов выгружать жертвы богиням не на с намеком возникший передо мной стол. «Ты улучшил свои навыки», — заметила богиня, поедая пирожок. На ее речь это действие совершенно не влияло. «Улучшил», — согласился я. «Специально для вас. Не уверен, чем еще можно сделать вам приятное». «Ну, варианты есть», — заметила она, и я уточнил, — без поступления на службу. «С хорошим персоналом всегда сложности», — проворчала Салли. Я кивнул. «Не могу не согласиться. Собственно, из-за этого я и здесь». «Понятно», – произнесла богиня, выслушав историю Хорна, и покосилась на стол. «Я принялся вновь заполнять опустевшие участки. И чего ты хочешь от меня? Хочу прежде всего узнать, можете ли вы как-то помочь. В конце концов, я тут посторонний демон. В ваших местных божественных делах не разбираюсь и впутываться не хочу. Вам виднее, можно ли уладить ситуацию с хозяином этой церкви? Предпочтительно мирно. Ко всеобщему удовлетворению». Салли опустошила тарелку и оценивающе посмотрела на стол, выбирая следующее блюдо. «Есть несколько вариантов. Мне нужно немного подумать». Она принялась молча опустошать стол. Я терпеливо ждал. Стол быстро пустел. Наконец на нем осталась одна сиротливая тарелка с пирожками. И тут пространство вновь немного растянулось. А рядом появилась еще одна смуглая, длинноволосая девушка в очень скудном наряде. Один ее глаз, как и у Сали, красный, а вот второй вместо золотого – серебряный, как и волосы. «Приветствую, госпожа нуки я снова поклонился. Она кивнула мне, взглянула на стол и уставилась на сестру. Та пододвинула ей пирожки. Богиня заката вздохнула и забрала оставшееся. «Ну, у меня в инвентаре еще немного есть». «Лучшим вариантом будет, если твой человек станет моим жрецом», — сообщила Нуке. «Остатки моих пищевых запасов были подъедены, повторять рассказ для второй богини не пришлось, и мы, наконец, перешли к делу. Против этого ты не возражаешь, надеюсь?» «Я нет, но за него решать не могу. Побеседовать с ним несложно, я это уже сделала». «Заранее или только что?» – полюбопытствовал я. Богиня загадочно улыбнулась. «Я уже начала принимать меры», – произнесла она вместо ответа. «Однако это потребует от меня существенных действий с проблематичными, возможными итогами. Чем ты это компенсируешь?» Я пожал плечами. «Зависит от подробностей, разумеется. Но вообще-то, как я оцениваю ситуацию...» Вы получаете весьма неплохого мага с ценными способностями в качестве жреца и форпост своей религии. Вы уже в плюсе, госпожа Нуке». «Этот форпост придется защищать», — указала она, — «что может стоить репутации, финансов и военных сил с неизвестной отдачей. К тому же это ты обратился за помощью». «Я обратился за советом», — возразил я, — «и принес возможность». Короче... сторговались на еще одном комплексном обеде и меня явно бессовестно ободрали. Ну, по крайней мере, дамы остались довольны, а это главное. Орлоэт обещала, пока не примет решение относительно моего предложения, никаких сомнительных действий в моем отношении не предпринимать. Естественно, сказано было не этими словами, а в той форме, что меня устроило. Так что пока с этой стороны я тоже был прикрыт. можно было немного расслабиться и устроить себе отпуск на пару-тройку дней, пока дамы изучают предоставляемые салиеннуки развлечения. Местная инквизиция Бдила, но они получили указание от обеих церквей не мешать и помогать. вряд ли от самих богинь, скорее через первосвященников, во всяком случае я получил приглашение и уверение в дружеских чувствах от обоих, с непременным силы вашим чреслом. Рони это местное обращение весьма нравилось. Демоница вообще была очень довольна. В городе, оказывается, есть набор тренировочных залов, обучающих различным видам боевых искусств со всего мира. В принципе, подобное тут вообще нормально, но больше все же просто арены для боев, а тут именно учебные центры, неразвлекательные. И она обходила их все, бросая вызовы местным мастерам. Орлуэт с удовольствием участвовала в этом в качестве зрительницы, и, вероятно, манипулировала проигравшими. И не только ими, скорее всего. В любом случае, эти дамы тоже были довольны. А, соответственно, и я мог чувствовать относительное спокойствие. Довольные, занятые делом женщины – это хорошо. У меня нет за спиной десятилетий семейной жизни, но эту простую истину я уяснил отлично. Я готовил, охотился на скорпионов, Призраков найти все еще не удавалось, но я особо не старался. Временами гулял с дамами и один раз поучаствовал в поединке с представителем школы магов-воинов. Всей своей группой побывали в гостях у обоих первосвященников. Посетили театр. Куалоне понравилось. Ронни издевалась мне в ухо над сюжетом и актерской игрой. Мнение Орлуэт осталось загадкой. Искупались в море, на пляже достаточно далеко от порта. рони решила заняться подводной охотой и притащила здоровенного осьминога. Однозначно дразница демоница. Моллюск, впрочем, был съедобным. В общем и целом были действительно приятные деньки. Хотя без Никланярш было бы и лучше. Однако фея вела себя прилично. На ночь я все же перестраховывался. И жаловаться было не на что. А потом появились новости от богинь.